Глава восьмая. Муха-цокотуха. Гроза накатила на Москву ближе к вечеру, тяжелая, сильная, с протяжными раскатами грома, которые сотрясали стекла в окнах коммуналки на Сретенке. Молнии вспыхивали над крышами, высвечивая дворы с покосившимися сараями и развешенным бельем, которое хозяйки не успели снять. Дождь бил по подоконникам частыми отрывистыми ударами, будто кто-то торопливо стучал костяшками пальцев, требуя впустить. В комнате Никитиных пахло детским мылом, варя только что искупала Машу в тазу, и девочка теперь лежала в колыбельке, посапывая во сне, свернувшись калачиком под легким одеяльцем. Аркадий стоял у окна, глядя на разбухшие от ливня тополя во дворе, и пальцы его крепко сжимали подоконник. Не от злости, а от той смутной тревоги, что копилось в груди с самого утра, когда он понял — худой мужчина, который искал Томик Гёте, оказался осторожнее и хитрее, чем ожидалось, и что он теперь предпримет, можно было только вообразить, но эти придуманные фантазии и сцены были одна страшнее другой. Варя сидела за столом, сшивая последний костюм для завтрашнего спектакля. Яркие крылья для мухи, склеенные из бумаги и картона. Гром шарахнул снова, заглушая все, и Аркадий обернулся к жене. Голос его прозвучал резче, чем хотелось. «Завтра берешь отпуск, уезжаешь из Москвы». Варя подняла голову, и глаза мерла в воздухе. Вспышка стихии озарила ее лицо, молодое, усталое, с той упрямой складкой у губ, что появлялось, когда она не собиралась сдаваться. «Аркаша, завтра у меня спектакль «Муха-Цокотуха». Месяц готовились с детьми, репетировали, костюмы клеили по вечерам. Если отменю, для них это будет просто трагедия». «А для меня будет трагедия, если с тобой что-то случится». Перебил он, и голос сел на низкую ноту, ту, что бывало только в самые тяжелые минуты жизни. «Этот коптильщик и его команда теперь знают, что ты хотела завести их в засаду». «Ты дала адрес, заведомо зная, что там сидят милиционеры. Они будут мстить». Она отложила иглу, провела ладонью по крыльям мухи, разглаживая складку на бумаге. Где-то в коридоре хлопнула дверь, сосед вернулся со смены. Его шаги простучали по линолеуму, удаляясь в сторону кухни. Гроза продолжала бушевать, капли били по стеклу мелкой дробью. «А вдруг это просто невежливый и нервный читатель?» Сказала она тихо, но с той легкой наивностью, что иногда прорывалась сквозь ее осторожность. «Может, ты делаешь из мухи слона?» Никитин шагнул к столу, опираясь на трость. Нога ныла от сырости, как всегда в такую погоду. Он присел напротив жены. Взгляд его был твердым, но не злым, скорее усталым, как у человека, который видел слишком много, чтобы верить в случайности. «У меня на этих читателей чутье, Варя». Отработанные годами. Они нарочно послали вперед себя мужика из Мосгаза, чтобы проверить, как его там встретят, и все услышали. Мы с Ваней орали так, что нас через квартал слышно было. Теперь они знают, что попали на крючок ментам, и придут снова, но уже не за книгой. Она смотрела на него, и в глазах мелькнуло что-то. Не покорность, а скорее понимание того, что спорить бесполезно. За окном гром раскатился так, что задребезжали стаканы на полке, и Маша во сне шевельнула ручкой, но не проснулась. Варя вздохнула, откинулась на спинку стула. — Хорошо, я уйду в отпуск, но только после спектакля. Мне нужно только утро, Аркаши, а потом хоть куда. Аркадий думал недолго. — Хорошо, — сказал он коротко. — Проводи свой спектакль, но я буду с тобой рядом. Отпрошусь на утро. Посижу в библиотеке, пока вы с детьми играете». Она улыбнулась, и напряжение в комнате чуть отступило, как выдыхается дождь в конце грозы. Никитин поднялся, подошел к колыбельке и осторожно поправил одеяльце, укрывая крошечные плечики Машей. Девочка что-то пробормотала во сне, и он почувствовал, как внутри теплеет. Простая отцовская радость, которая помогает забыть о мрачных делах о том, что где-то в городе прячутся люди, готовые имстить. Варя подошла к Никитину, обняла его за талию, прижала щекой к плечу. Они стояли так, молча, слушая, как гроза катится по крышам, и в эти минуты казалось, что мир восстановлен, мир и согласие в семье, которые они оба так старались сохранить. Маша сопела, за окном лился дождь, а в комнате было сухо, уютно и безопасно. Но где-то глубоко в душе у Никитина все равно тлело беспокойство, как осколок, засевший в бедре, который напоминал о себе в самые неподходящие моменты. Гроза усиливалась, молнии вспыхивали чаще, и погруженный в синеву город за окном казался враждебным, полным невидимых угроз. Они затаились в переулках, в пустых вагонах трамваев, в библиотечных залах, где книги хранят чужие тайны. «Все будет хорошо», — прошептала Варя, но голос ее прозвучал неуверенно, как вопрос, заданный в темноту. «Будет», — ответил Аркадий, хотя сам не верил в это до конца. Гром грохнул снова, и свет в коридоре на мгновение моргнул. Никитин обнял Варю крепче, глядя на спящую дочь, и думал о завтрашнем дне, когда он будет сидеть в библиотеке, охраняя свою любимую от чего-то, что еще не пришло, но уже... Дышала в затылок.